а кушать хочется сейчас. Делать нечего. Друзья забрали коробочку с корешком созидания, оторвали от цветка и оставили на столе желтый лепесток и отправились дальше. Идти, однако, было тяжело, сказывалась усталость и неотступный всевозрастающий голод. «Похоже, они здесь не только не спят, но и поесть забывают», проворчал Павлик. «Терпи, казак!» «Атаманом будешь!» — утешил его летний ветерок. Эту поговорку Павлик слышал не раз и от мамы. Легче ему не стало, но зато стало немножко стыдно за свою ворчливость. Действительно, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Еще одна народная мудрость. Приключения есть приключения. Но и в приключении надо же когда-нибудь чего-нибудь поесть. Между колоннами общественной библиотеки опять мелькнула чья-то тень. «Очередной несчастный призрак», — с сочувствием подумал Павлик. «Привет путешественникам!» Призрак неожиданно материализовался. Это был вовсе не замученный тяжким трудом Созидатель, а старый знакомый — неугомонный Шмык-Весельчак, собственной персоной. «Чего носы повесили?» — расхохотался Шмык. «Сейчас музыка будет, песни. Давайте слушать и вместе подпевать». «Какие еще песни?» Где твои молодильные апельсины? Неужели ты все съел? Вот еще! отмахнулся шмык. Я их тут разбросал, между колоннами. Пусть берут и едят, кому нравится. И молодеют. И тебе не жалко? Ведь это такое богатство! Ни капельки! Шмык весельчак растянул улыбку до самых ушей. Павлику от этого стало заметно веселее. Вдали что-то зарокотало, загремело. Затем из первоначального шума. Возникла музыка, грандиозная, захватывающая. Хор мощных, красивых голосов грянул песню. Великий труд, великие свершения, нам по плечу и новы не хотим. Работать будем да изнеможения, но в жизнь мечту любую воплотим. Что я говорил? Шмык прямо-таки подпрыгнул от радости. Песни будут. А кто же их поет? удивился Павлик. Здесь и жителей-то нет? Или все-таки есть? Что же получается, они не только работают, но и в песнях себя прославляют. Это радио поет. Его мастера соорудили из королевства порядка. Они там чего захочешь, все сделают, такие умельцы. А песню сочинили в королевстве иллюзий. Лучше них никто не умеет хвалебные гимны сочинять. И исполняют тоже они, пояснил шмык Весельчак. Эх, хорошо поют артисты! Мы твердо знаем, в чем наше призвание. «Ради чего на свете стоит жить? Так пусть же торжествует созидание, И нет преград, чтобы нас остановить!» «Сегодня в них самый главный праздник — День труда!» Продолжил свой рассказ Шмык. А веселиться-то и некому. Все отмечают праздник ударным трудом. Вот соседи и решили, сообща, подарок сделать. Радио подключить и песню исполнить. По-моему, здорово получилось. Вы только послушайте. «Призрели мы уют и развлечение», Триумфы отложили на потом. Пройдут века другие поколения, В своем величии помянут нас добром. — А они правда все работают ради будущих поколений? — спросил Павлик. — Сыщая правда, — уверенно сказал летний ветерок. Шмык во все горло распевал праздничный гимн. — А что, если будущим поколениям Тоже спокойного житья не дадут будущие Созидатели? — поинтересовался Павлик. — В том-то и дело, так и будет. Трудиться и напрягаться Придется всем и всегда, но зато труд облагораживает, дарит человеку все самое ценное». Летний ветерок убедительно прозвенел у мальчика в ушах. На это нечего было возразить. Павлик приостановился, потянулся, поднимая руки вверх, и вдруг, перебивая шмыга, тоже запел во весь голос. «Когда-нибудь мы все вздохнем свободно, и птица счастья высь поднимет нас!» С готовностью подхватил шмыг весельчак, ни капельки не обидевшись. «Мы станем жить светло и благородно!» присоединился летний ветерок. «Вот только кушать хочется сейчас!» Павлик состроил жалостную рожицу и погладил себя по животу. Друзья расхохотались. «Ничего, теперь осталось недолго!» заверил летний ветерок. Похоже, он знал, что говорил. Только приятные сюрпризы. «Ну, пока-пока!» Шмык-весельчак подмигнул Павлику, и бегом припустил к воротам. «Куда это он?» Едва успел вымолвить Павлик, а непоседы шмыга уже и след простыл. «Это никто не знает», сказал летний ветерок. «Даже он сам. У него много энергии, и он целыми днями ищет, куда бы ее растратить, чем бы себя занять». «Тогда почему он не присоединился к нам? Мы же самая настоящая экспедиция. Мы для него слишком медлительны и целеустремленны. Ему...» «Я думаю, скучновато весь день проводить только с нами. Такие, как шмык, шмыгают из одного приключения в другое, от одной компании к другой». «И много их таких?» Павлик удивился. Он был уверен, что шмык — уникальное явление природы. «Целый народ! Подожди, ты еще с ними познакомишься!» Павлик и летний ветерок покинули Королевство Созидания. «Если честно...» Оно произвело на Павлика неоднозначное впечатление. Конечно, вызывали уважение великие цели и бескорыстный труд, свойственные жителям этого королевства. Но смущало их вынужденное существование в виде призраков, которых и дома-то, среди родных и друзей, никогда не увидишь, так они заняты бесконечной работой. Павлик серьезно задумался, хотел бы он жить в этом королевстве и быть во всем похожим на его жителей-созидателей, или нет. Пребывая в задумчивости, он не заметил, как миновал ворота, вышел на дорогу и наткнулся на повозку, запряженную парой прекрасных гнидых лошадей. На облучке этой замечательной повозки, такой удобный с виду и такой привлекательный для уставшего путника, сидел пожилой господин. Он приветливо поздоровался с Павликом. «Если хочешь, садись в мою повозку. Пожалуйста, не стесняйся» предложил пожилой господин. «Мои лошади довезут тебя, куда пожелаешь». «А это вас не затруднит?» спросил Павлик. Ему очень хотелось воспользоваться любезным предложением, но он сомневался, не будет ли это невежливо, слишком навязчиво с его стороны. «Ни в коем случае», — искренне ответил возница. «Садись, садись», — подбодрил мальчика летний ветерок. Павлик быстро взобрался на сиденье повозки. Оно оказалось еще удобнее, чем с виду. Там в сумке ты найдешь термос со сладким чаем и горячий хлеб с сыром. Пожилой господин мягким движением указал Павлику, где все это следовало взять. Ты же любишь хлеб с сыром и сладкий чай? Еще как люблю! — воскликнул восхищенный Павлик. И как было не восхититься, если ему предложили как раз то, о чем он больше всего мечтал в эту минуту? «Спасибо!» «Не стоит благодарности», — негромко ответил возница. «Кстати, ты можешь обращаться ко мне, дядюшка Геоцинт?» «А как мне называть тебя, мальчик?» «Павлик», — ответил Павлик и смутился, ведь рот его уже был набит вкуснейшей едой. И у него получилось «Паулик». Но дядюшка Геоцинт, казалось, не обратил на эту неловкость никакого внимания. Он смотрел на Павлика добрыми, немного грустными глазами. Павлику его лицо вдруг показалось знакомым, точнее, напомнило кого-то знакомого. — Я двоюродный брат тетушки Формеринды, — улыбнувшись, сказал возница. — Я знаю, кто ты и куда направляешься, мой мальчик. — Какой приятный сюрприз, — только и смог вымолвить Павлик. — Ну что, поехали? — спросил дядюшка Геоцинт. — Поехали. Павлику было очень хорошо. «Ну, просто не передать, как хорошо! Какие приятные сюрпризы для меня!» «Вот и чудесно!» Добрый возница сказал что-то тихо и ласково своим лошадкам, и повозка тронулась в путь. «Вот так сюрпризы!» — не переставал шептать довольный, наевшийся Павлик. «Тебя здесь ждут только такие сюрпризы! Готовься!» Колокольчиком прозвенел летний ветерок. Красота! и доброта. Повозка летела, слегка покачиваясь на мягких рессорах. Гниды и лошадки несли ее легко, едва касаясь копытами земли. Летний ветерок приятно обдувал Павлика. Мальчика одолевала сладкая дремота. Ему было интересно посмотреть, что происходит вокруг по дороге, но веки его тяжелели, и глаза постепенно смыкались. Сквозь дрему он слышал песенку, Или ему только казалось, что он ее слышит? Сероглазый мальчик мой, Отдохнуть пора настала, В этой сказке ты герой, Самый главный и усталый. Спи, пока ты будешь спать, Все останется, как было. Сказка обещает ждать, Не волнуйся, спи, мой милый. Сказка рядом посидит, К изголовью прикоснется. Спи, мой мальчик, мальчик спит, А как выспится, проснется. В незнакомое королевство Павлик прибыл сытым, отдохнувшим и посвежевшим. — Как же здесь красиво! — в который уже раз восхитился Павлик. Да, все, что он видел, на самом деле было великолепно. Зеленые луга, яркие благоухающие цветы, тенистые дубовые рощи. Королевство окружало живая изгородь из цветущих деревьев и кустарников. Изгородь, конечно, была создана чьими-то заботливыми руками, Но выглядела она естественной, свободно растущей, ничего общего, с жесткой ранжированной растительностью королевства порядка. Арочный проход сквозь нее был увид орхидеями, такими огромными и прекрасными, каких Павлик раньше никогда не видел, хотя и бывал с мамой в ботаническом саду. Дядюшка Геоцинт легко, будто и не был пожилым господином, спрыгнул с облучка и подал Павлику руку. Мы приехали. Милости прошу в наш дом. Спускайся. Павлик не нуждался в помощи. Он и сам по-молодецки мог бы соскочить с повозки. Но ему не хотелось обижать приветливого дядюшку. Он оперся на протянутую дружескую руку и спустился на землю. — Как называется ваше королевство? — спросил Павлик у дядюшки Геоцинта. — Просто королевство. Ничего особенного. Обыкновенное. Ответил тот слегка смутившись почему-то. «Соседи — жители заповедной земли, называют его королевством гармонии. Испокон веков здесь царят красота и доброта. Но много говорить об этом здесь не принято. Хозяева избегают слишком пышных и претенциозных слов», — шепотом пояснил летний ветерок. «Вот оно что!» — задумчиво протянул Павлик. Дядюшка Геоцинт с приветливым поклоном предложил мальчику войти в королевство. Внутри все оказалось еще красивее, чем снаружи. Какие замечательные дома! Не низкие и не слишком высокие, под черепичными крышами с уютными полисадниками. Мягкие дорожки, по которым приятно ходить, хоть в обуви, хоть босиком. И всюду цветы, цветы, цветы и тенистые раскидистые деревья. Жителей в королевстве, как заметил Павлик, было немало. Но они не толпились, не кричали, и не мешали друг другу. И в то же время они не ходили по струнке. Нет, многие уютно располагались на скамеечках возле домов, приятно общались. Многие просто прогуливались неторопливо и мечтательно. Кто-то рисовал, кто-то музицировал, кто-то устраивал новую цветочную клумбу. И все, кто попадался навстречу, улыбались и ласково смотрели на мальчика. Здоровались с ним негромко, если здоровался он. Молча проходили мимо, если он сам, отвлеченный чем-то любопытным, не замечал их присутствия. И еще все они были очень красивы, ненавязчивой, не яркой, но такой очевидной красотой, которая никого не оставляет равнодушным. Словом, Павлику здесь было легко и приятно, как нигде и никогда, так удивительно располагали к себе местные жители и их образ жизни. Почему бы всем не стать такими, как они? спросил Павлику летнего ветерка, тихонько одними губами. Это непростой вопрос. Давай обсудим его позднее. Так же тихо ответил ветерок. Лети, милая. Прошу пожаловать ко мне домой. Дядюшка Геоцинт подвел Павлика к небольшому двухэтажному домику, столь же красивому, Как и другие строения по соседству. Входи, пожалуйста, располагайся. Сейчас я познакомлю тебя с моей семьей, с женой и двумя дочурками. Ты отдохнешь после дальней дороги, мы вместе пообедаем. А потом, если пожелаешь, мы будем слушать музыку, любоваться природой, гулять и беседовать. Павлик ничего не ответил. Он только стоял и беспрерывно кивал головой. Ведь дядюшка Геоцинт буквально предвосхитил все его желания. Двери перед Павликом распахнулись сами собой. Он вошел в дом и сразу увидел трех милых женщин. Одну постарше, наверное, это была супруга дядюшки Геоцинта, и двух молоденьких. «А, это его дочери», — догадался Павлик. «А вот и Павлик». Старшая из женщин радушно протянула руки навстречу гостю. «Как мы ждали тебя! Молодец, что заглянул к нам на огонек!» «Меня зовут тетушка Астра, а это мои доченьки, Роза». Одна из девушек слегка поклонилась и изящно присела, и Павлик сразу понял, что ее могли назвать только Розой, и никак иначе. Такая она была утонченно прекрасная. И ромашка. Вторая девушка улыбнулась одновременно задорно и ласково. Вылитая ромашка. «Павлик!» Мальчик охотно представился в ответ, и тоже вежливо поклонился. Роза и Ромашка предложили Павлику осмотреть дом. Он согласился с превеликой радостью. Как же уютно! Как мило здесь все было устроено! Очаровательные занавески на окнах, салфетки, скатерти, пуфики и думки на маленьких удобных диванчиках. А кресло! Кресло! В таком кресле, в какое юные хозяйки усадили Костя, он еще никогда не сиживал словно на ласковой ладони доброго волшебника покоился Павлик, а не в кресле. По стенам были развешаны разнообразные картины, такие красивые, что глаз не оторвать. И кругом цветы, аквариумы с разноцветными веселыми рыбками, сладко мурлыкающие кошечки, жующие травку морские свинки. Пианино стояло посреди гостиной, нотная тетрадь лежала на его крышке, книжные полки с великолепными альбомами живописи и томиками стихов манили к себе. Павлик любовался домом, в который его привела судьба. Здесь и вправду царила гармония. Мальчик восхищался домом, его убранством и обитателями, а хозяева с искренним восхищением смотрели на Павлика. Он не мог это не заметить и не обрадоваться этому. Тут случилось маленькое, но любопытное происшествие. В открытое окошко влетела огромная полосатая оса и, запутавшись за навески, сердито зажужжала. Павлик слегка испугался, не за себя, конечно, а за розу и ромашку. Вдруг оса ужалит кого-нибудь из них. Он бросился к окну с намерением убить злобное насекомое. Но ромашка опередила Павлика. Грациозным, ловким движением она вызволила осу из плена и выпустила в окошко, не причинив ей никакого вреда. «Лети, милая!» — сказала она ласковым голосом. Роза наблюдала эту сцену и тоже ласково улыбалась. — Вот это да! — изумился Павлик. — Для них даже осы — милые создания, нуждающиеся в заботе. Это произвело на него сильное впечатление. Баллада о бездонном небе ледяном океане и теплом плаще. Позвали обедать. Все собрались за накрытым семейным столом. Каких только кушаний здесь не было. И как аппетитно они выглядели! Какие ароматы источали! И как аппетитно они выглядели! Какие ароматы источали! Хотя Павлик, благодаря заботе дядюшки Гиацинта, успел перекусить хлебом и сыром и не был голоден, но у него все равно потекли слюнки. Он взял вилочку и попробовал салат, затем взял ложку и попробовал суп из щавеля, потом взял вилку побольше и ножик и попробовал жаркое из кабачков. Вкуснотища! Еще одно наблюдение сделал Павлик, вкушая эти явства. В королевстве гармонии все выглядело прелестно, но при ближайшем знакомстве оказывается еще лучше, чем выглядит Вот так. И никаких иллюзий. После обеда, как и было уговорено, все отправились на прогулку. Не торопясь, бродили по окрестностям. Вдыхали свежий воздух, любовались деревьями, травами и цветами. Роза, Ромашка и Павлик радостно смеялись, то и дело задирая головы к небу, к солнцу. Летний ветерок весело летал вокруг. Дядюшка Гиацинт и тетюшка Астра. Взяв друг другу под руку, с улыбкой смотрели на веселящуюся молодежь. Нагулявшись, возвратились домой. «Как бы мне хотелось теперь послушать музыку и пение», сказал дядюшка Гиацин, усаживаясь в одно из кресел, уютнейших во всем мире, как успел убедиться Павлик. Тетушка Астра и Ромашка передвинули стульчики к пианино и расположились рядом, лицом к клавишам. Развернули нотную тетрадь они будут играть в четыре руки, — догадался Павлик, он тоже устроился в кресле. А кто же будет петь? Роза, опустив голову, встала около пианино. Петь собралась она. Но почему так печален ее взгляд? Куда исчез со щек легкий румянец? Павлик недоумевал. Но когда началась песня, он понял, куда подевалось всеобщее веселье и девичий румянец. Небо бездонное, небо огромное, небо. Недосягаемым кажется, непознаваемым чудится небо. Но если подняться на крышу, то небо становится ближе, так близко, что руки раскинь, и сразу тебя обнимает, и ветром тебя обвивает, и счастьем тебя наполняет чудесная нежная синь. Однажды на крышу взобрались, два парня, они собирались ту старую крышу латать, и вот сверху купол небесный, а снизу, разверстая бездна, глухая и страшная бездна, им есть из чего выбирать. Сидят и стучат молотками, вдруг чувствуют, как под ногами ломается крыша у них. Они, мастера, понимают, что это для них означает, ведь только одно означает не выдержит крыши двоих. Так что же, нет выбора бездна, но нет, остается надежда. Один еще может спастись, лишь если друг без сомнений Сейчас, не теряя мгновений, Мучительных мрачных мгновений, Немедленно бросится вниз. Один из них заколебался, Другой за него постарался. Решение принять постарался И выбрал, кому умирать. Он молвил, один я на свете, А ты, у тебя будут дети, Жене твоей скоро рожать. И бросился вниз и разбился. Тот случай уже позабылся, Ведь в памяти зыбкой людской Он так и остался другой. Роза умолкла. Никто не зааплодировал. Все сидели тихие, опечаленные. Тетушка Астра поднялась со стула. Павлик понял, что сейчас ее очередь продолжить песню. Роза заняла место матери за пианино. Теперь они с ромашкой аккомпанировали в четыре руки. Море, великое море, безбрежное море. Тихим и ласковым кажется злым и безжалостным чудится море. Корабль, сияя огнями, Летит над седьмыми волнами, Огромен, прекрасен и горд. Он мчит, презирая усталость, И верит, немного осталось, Пожалуй, что самая малость Ему до прибытия в порт. Как вдруг над соленой водою, Несчастье горой ледяною, Встает у него на пути. И гибнет стальная громада, И шлюпки спускает команда, И сердце сжигает команда В надежде кого-то спасти. Бездонная глубь океана шутя пожирает титана. И холодом дышит висок. А в шлюпке дрожат пассажиры. Они не мертвы и не живы. Они не мертвы и не живы. И знают их час недалек. Той шлюпкой моряк управляет. И он, как никто, понимает, Как выжить, какой ценой. У нас перегрузка, мужчины. Мы сможем избегнуть пучины, Лишь выбросив за борт мужчины Добычу воды ледяной. И шестеро встали без слова, В глаза посмотрели сурово, Друг другу и за борт во тьму. Все стихло, а те, кто остались, Лишь крепче друг к друг другу прижались И больше уж не пытались Сказать ничего никому. Те шесть безымянных героев Сегодня забыты, порою, Лишь ветер поплачет о них. Еще бы, ведь сколько таких!» Тетушка Астра Молитвенно сложила руки на груди И опустила голову. Ромашка встала, Заботливо обняла ее за плечи И бережно усадила на стул. Теперь самой Ромашке предстояло закончить песню. Звонким, чуть подрагивающим от волнениям голосом, она стала петь. Стужа, осенняя колкая, мокрая стужа, и нескончаемой, кажется, и отступающей чудице стужа. На поле затихнувшей битвы, средь полуживых и убитых, заклятые прежде враги, лежали изранены оба, стонали измучены оба, но в полуминуте до гроба никто не просил помоги. Что толку просить, коль стреляли, Вдруг друга они и попали, И кровью теперь истекали На стылой осенней земле. Не то что врага, но и друга Заставит осеннее вьюга, О собственном думать тепле. И каждый пытался укрыться, Плащом и до утра забыться, А утром и солнце взойдет. И тихо они засыпали, А солнце горячим мечтали, Напрасно до солнца едва ли Хотя бы один доживет. И все-таки утром проснулся, один и вокруг оглянулся, И видит, замерз его враг. Но я-то живу почему-то, Подумал и в ту же минуту, Буквально он в ту же минуту Узнал, почему это так. Свой плащ, утепленный, добротный, Отдал ему враг благородный, А сам безымянный застыл. И этот спасенный, рыдая, Обнял храбреца, понимая, Всем сердцем своим понимая, Что друга сейчас хоронил. Сокровища сердца людского — Достойно великого слова, но люди скупы на слова. Другим занята голова. Павлик не мог сдержать слез. «Мальчики не плачут, мальчики не плачут», — повторял он про себя, а сам все плакал и плакал. «Почему она такая печальная? Это баллада о теплом плаще», — прошептал он. «Это баллада не о теплом плаще, а о самоотверженности и героизме» возразил мальчику летний ветерок. Я это хорошо понял, ответил Павлик. Но почему в этом королевстве, где одна сплошная красота, так грустно поют? У них что? Нет веселых и жизнерадостных песен? В грустных песнях больше подлинного чувства, шепнул ветерок и затих. Вот так король. Не знаю, как вас благодарить. Павлик развел руками и улыбнулся. «Я так доволен! Я так растроган! Спасибо вам!» Гостеприимное семейство радовалось вместе с ним и в иной благодарности не нуждалось. Это было очевидно. Но, как говорится, потехи час, а делу время. Павлику пора было отправиться на аудиенцию к королю. Он только думал, как бы поделикатнее напомнить об этом хозяевам. «Его величество король!» Начал он не смело. Все присутствующие оживленно заулыбались. Что это с ними? Подумал Павлик. Они чему-то обрадовались, но чему? Не моему же предстоящему уходу. Это никак не вяжется. Додумать он не успел. Тетушка Астра, Роза и Ромашка сделали почтительный реверанс в сторону дядюшки Геоцинта. Тот, смущенно протестуя, замахал руками. Да будет вам будет! Павлика вдруг осенила догадка. Дядюшка Геоцинт — это же и есть король. Вот это да! Оказывается, сам король под видом кучера встретил его еще у ворот королевства созидания, чтобы накормить и дать мальчику отдых. И ни словом не обмолвился о своем королевском величии. И в дом свой привел, и запросто с семьей познакомил, и развлек, и накормил. Какая скромность! — Какое бескорыстие! Вот что значит королевство гармонии. Павлик ошарашенно молчал, потом все-таки собрал воедино разбежавшиеся мысли. — Ваше Величество, простите, а как мне следует вас называть? Так сказать, официально? Тетушка Астра с любовью взглянула на своего венценосного супруга. Имя нашего славного короля — Геоцинт Прекраснейший, Добрейший, Благороднейший. Она от волнения не могла продолжать. — Да душенька, Какой я добрейший! Я геоцинт обыкновенный, самый обыкновенный! — прервал дедушка речь своей королевы. Павлик прав, пора переходить к делу. У него на сегодня еще много важных нерешенных вопросов. Подойди-ка сюда, мой дорогой. Павлик проследовал за дядюшкой, то есть за королем геоцинтом в его кабинет. Вот то, ради чего ты здесь. Гиацинт протянул мальчику безупречно красивый корешок в мягком чехольчике из цветочных лепестков. Это корешок гармонии. Он способен превращать уродливое в красивое, злое в доброе. И никогда наоборот. Возьми его и отнеси моей дорогой сестре Фармеринде. Она употребит его во благо людям. Спасибо, Ваше Величество! — поклонился Павлик. — Я так и сделаю. Можете не сомневаться. — Знаю, мой мальчик. Король гиацинт обнял Павлика. Глаза обоих блеснули от слез. — Ну а теперь вступай. Тебе пора. Береги себя. Павлик кивнул и протянул королю зеленый лепесток. Ему очень не хотелось покидать это чудное королевство, но надо было двигаться дальше. Пока он собрал только четыре корешка, а тетушка Формеринда говорила о семи. Заповедная земля еще не все свои тайны открыла этому пареньку. Роза и Ромашка проводили Павлика до зеленой арки, увитой орхидеями. «До свидания!» — сказали они, и каждая обняла и поцеловала мальчика. «Жаль, что мы уже расстаемся», — искренне пожалел Павлик. «И нам тоже жаль», — сказала Роза. Увы. Мы не можем отвезти тебя в следующее королевство, ведь там есть свои провожатые. Пойми нас правильно. Они могут обидеться, подумать, что мы им не доверяем», пояснила Ромашка. Павлик грустно согласился и снова отправился в путь.